Кассандра Малибрани Сияя, будто фокусник, пообещавший зрителям приятнейшие из сюрпризов, лорд Джон с ловкостью завсегдатая вел своих спутниц по коридорам театра. Поплутав так, что Лиза уже забыла, с какой стороны остался зрительный зал, провожатый подвел барышень к высокой белой двери и постучал. Изумительной красоты теплый голос, недавно звучавший со сцены, пригласил гостей войти. Джон открыл дверь и пропустил своих спутниц вперед. В большой комнате с белыми шелковыми гординами и золоченой резной мебелью было светло, как днем. Пламя свечей двоилось в зеркалах. У туалетного столика сидела женщина в костюме рыцаря и тонкой кисточкой поправляла грим. Чуть сбоку у стола расправляла перья на бутафорском шлеме молодая девушка, скорее всего, ровесница Лизы. Яркая и привлекательная брюнетка барышня все же казалось странной. На ее нарядном розовом платье переливался лиловыми огнями огромный аметист, украшавший крышку массивного размером с ладонь золотого медальона. Цепь его была толщиной чуть ли не смезинец и на кружевных оборках и розовом шелке это смотрелось неуместно. Такое украшение при всей его красоте и явной ценности больше подошло бы крупной зрелой матроне, чем юной и тоненькой, как тростинка, барышне. Старшая дама вслед за барышней повернулась к вошедшим. Не было никаких сомнений, что рядом с Примадонной стоит ее дочь. Яркая красота старшей оттеняла расцветающее очарование младшей. Пышные, из сине-черной кудри, чуть смугловатые, румянца кожи и ярко-красные губы обеих женщин были совершенно одинаковы. Но вот глаза оказались разными. У матери черными, как теплая южная ночь, а золотисто-карий, глаза дочери, цветом напоминали янтарь. «А, Джон!» «Заходите и приглашайте к нам своих дам», — с улыбкой позвала Примадонна. «С моей дочерью Кассандрой вы уже знакомы, так что окажите любезность, представьте нам этих милых барышень». От столь теплого приема Джон расцвел, заулыбался и с готовностью исполнил желание хозяйки. «Сеньора, позвольте представить вам моих родственниц, княжную Элизабет Черкасскую и герцогиню Генриету де Гримон». Даже голос его звучал здесь по-другому. В гримёрной Примадонне Джон держался свободней и раскованней, чем дома. «Очень рада знакомству», — любезно отзвала синьора Джудитта. Она пожала девушкам руки и повернулась к дочери. «Кассандра, познакомься с синьоритами». Девушка в розовом вышла вперёд и сначала пожала руку Генриэте, а потом повернулась к лизи Она шагнула навстречу к нежне, Но не дошла, вдруг, побледнев, застыла. По Лизиной спине прополз холодок, а по всему телу побежали мурашки. Дочка хозяйки тоже казалась ошеломленной, но поймав вопросительный взгляд матери, она все-таки сделала последний шаг и протянула Лизе руку. «Я очень рада», — сказала Кассандра. Но Лиза не смогла ответить. Пожав протянутую ладонь, она оцепенела. Странные холодные искры проскочили между соединившихся в рукопожатии пальцев. Кассандра отдернула свою руку и, став так, чтобы заградить княжну от остальных, наклонилась к ее уху и шепнула. — Нам нужно поговорить наедине. — Хорошо, — кивнула изумленная Лиза. Кассандра отступила и обернулась к матери, ожидая, что же та скажет. Но Примадонну уже отвлекли. Ее вниманием завладела Генрета. — Сеньора! «Я сама пою, поэтому понимаю, что ваш дар — это непревзойденная вершина», — изливала на свой восторг. «Никто и никогда не будет петь так, как вы!» «Голос всегда дается от Бога», — заметила певица и любезно предложила. «Может, вы споете что-нибудь для нас, то, что любите?» «Я пою Моцарта, а особенно люблю волшебную флейту. Вы и впрямь согласны меня слушать?» «Генриет, казалось не верила своему счастью». «Конечно. Это тем более интересно, что ваш голос выше, чем у меня. Раз вам нравится «Царица ночи», у вас должно быть драматическое сопрано». Примадонна кивнула на маленькое кабинетное фортепиано в углу комнаты. «Вы сможете аккомпанировать себе сами?» «Да, конечно». Девушка откинула крышку и пробежала пальцами по клавишам. Звук у инструмента оказался верный и сильный. Генрета взяла первые аккорды, а потом запела. Ее голос взлетел и, казалось, заполнил всю комнату. Он звенел в верхней октаве, а вниз стекал жидким серебром. В голосе не было ни малейшего напряжения, ни фальши, и хотя Лиза уже слышала пение Генреты столь совершенным, оно было впервые. «Это из-за синьоры молибрани», — догадалась Лиза. Ария подошла к концу, Генрета взяла последнюю ноту и смолкла. Примадонна вскочила с кресла и, восторженно причитая по-испански, кинулась к юной певице, обняла ее, а потом перешла на английский. «О, мое дитя! У вас замечательный талант! Вы должны петь на сцене!» «Жаль, но герцогиня этого точно не позволит», — подсказал из своего угла лорд Джон. «Ее тетя не хочет об этом даже слышать». «Да, это правда» вздохнув, подтвердила Генрета. «Мне недавно вернули наследственный титул семьи, теперь я должна восстановить свои права на имущество отца и стать обычной аристократкой, которым не место в театре». «Вы даже не представляете, кто на самом деле поет на сцене!» возразила Малибране, и лукавая улыбка сделала ее совсем молодой. «Теперь Кассандра скорее походила на ее сестру, чем на дочь». «Но в любом случае вам нужно учиться. Сценическая постановка голоса — дело не одного дня. Я уже начала давать уроки лорду Джону. Если хотите, приезжайте вместе с ним. Я буду заниматься с вами обоями». В дверь деликатно стукнули, и в комнату заглянул дирижер. «Мэм, я иду в оркестр. Ваш выход ровно через семь минут». Серьезно сказал он, неодобрительно глянув на посторонних, отвлекающих великую певицу пустыми разговорами. Дверь за дирижером захлопнулась, поднялись и гости. Генретта рассыпалась в благодарностях и пообещала Примадонне завтра же приехать на первый урок. Джон тоже благодарил Примадонну. Вот-вот должны были прозвучать слова прощания, когда кто-то прошептал Лизе ухо. «Приходите вместе со своими друзьями, это очень важно!» Кассандра Малибрани умоляюще заглянула ей в глаза. «Хорошо». Так же тихо отозвалась Лиза и, попрощавшись с Примадонной, вышла из гримерной. Отчего ее так пугало новая встреча с Кассандрой? Что в этой девушке было не так? Лиза не понимала. Так и не собравшись с мыслями, финал оперы она прослушала будто во сне. Опера близилась к финалу. Это был настоящий триумф. Джудита Малибрани оказалась истинным совершенством – Даже если бы она просто стояла у края сцены и только пела, публика была бы счастлива, но Примадонна играла. Малейшие оттенки чувств отражались на ее подвижном лице, и никто в Ковингарден уже не задавался больше вопросом, почему мужчину изображает женщина. Все, затаив дыхание, следили за страданиями рыцаря из древних сиракуз. Зал внимал великой певицы, и лишь хрупкая русская фрейлина глядела, «Совсем в другую сторону». Шарлотта очень чувствительна. На ее глаза постоянно набегают слезы. Что бы это могло значить? Доброе сентиментальное сердце или экзальтация? Как говорится, признаки одни, да причины разные, рассуждала Орлова. На душе у Фрейлина лежал тяжкий камень – Спроси кто-нибудь сейчас мнение Агаты Андреевны, то она сказала бы, что от такой невесты любому разумному мужчине стоит держаться подальше. Так, на всякий случай, уж больно много сомнений возникало вокруг ее персоны. Да только нынешний случай был отнюдь не всяким. «Как там, — сказала императрица-мать, — посадить родных братьев на престол России и Англии? Да, заманчивая перспектива». Впрочем, Мария Федоровна, как видно, не точно выразилась. Николай станет лишь принцем-консортом, а это совсем не то же самое, что его брат-император. Брат. Орлова вдруг кинула в жар. Господи, да как же все оказывается просто! Государная сказала именно то, что хотела. Брак ее старшего сына, императора Александра, давным-давно обречен. Его уже много лет не видели в спальне законной супруги, а его дети от фаворитки не в счет. Со вторым братом, с цесаревичем, великим князем Константином, еще хлеще. Оттого жена просто сбежала и в Россию возвращаться не хотела ни за какие ковришки. Там тоже законного наследника нет и уже не предвидится. Получается, что Николай Павлович – единственная надежда семьи. Ему придется царствовать самому, а значит, вдовствующая императрица готовит брачный союз, который соединит две главные державы Европы. Теперь, когда Франция повержена, супружеская чита, правящая и в Англии, и в России, через общих детей-наследников, станет властвовать миром. Тогда остается один единственный вопрос – сможет ли Шарлотта иметь здоровых детей? «Все остальное уже будет неважно», — признала Агата Андреевна. Она вглядывалась в лицо принцессы Уэльской. Та вела себя с простотой непоседливого ребенка. То откидывалась в кресле, то опиралась на локти, то чуть ли не свешивалась через барьер ложа. Большие в поллица голубые глаза ее то скользили взглядом по сцене, то закатывались, то застывали. Тогда в разговоре Мария Федоровна обмолвилась об отсутствии у шарлута воспитания. Возможно, что ее поведение – следствие всего прискорбного пробела. Однако надо быть справедливой и не винить в отсутствии хороших манер девушку, насильно разлученную с матерью еще в младенческом возрасте. Но, с другой стороны, не в пустыне же она росла. Вокруг были бонны, гувернантки, фрейлины, наконец. Разве никто не старался повлиять на принцессу? Так почему же не вышло? Может, дело не воспитания, а все гораздо хуже и дает себя знать семейный недуг британской династии? Миссия, порученная императрицей, показалась Агате Андреевне неподъемной ношей. Какой совет она могла дать? Отказаться от этой затеи, пока в царской семье не появились дети, носящие в себе зерно неизлечимой болезни? Не хотеть слишком много? «Может рискнуть и написать прямо сегодня, ведь первый взгляд всегда бывает правильным. Это потом сомнения начинают размывать картину», — колебала Сорлова. Впрочем, она уже знала, что не напишет. «Вдовствующая императрица явно не поймет такой спешки». Та ведь дала понять, что знает о сложностях характера принцессы Уэльской, да и доля Ливен, раз она имела на Шарлотту влияние, без сомнения выяснила всю подноготную девушке и в подробностях отписала государне. Значит, Мария Федоровна все знала, но, тем не менее, отправила Орлову присмотреться к завидной невесте. Нет, единственно возможным вариантом оставалось не спешить, а пристально – Насколько это только возможно для частного лица Понаблюдать за принцессой Слишком уж заманчивая перспектива Открылась перед вдовствующей императрицей А кто же добровольно откажется От возможности получить все и сразу